Глава 28. Пора посмотреть, что происходит в городе, воскликнул Марко, давая задний ход от кухонного окна, разворачиваясь и на полной скорости устремляясь в коридор. Там он сорвал с крючка куртку, висящую возле домофона, надел её, затем достал связку ключей и открыл дверь. Марко съехал по пандусу, который вдоль лестницы спускался к входной двери. и оказавшись на улице, сразу попал под порыв ледяного ветра, от которого у него заслезились глаза за толстыми стёклами очков. Его сразу насторожили крики. Люди на улицах сбивались в кучки, словно оберегая от посторонних содержание своих разговоров и громко о чём-то спорили. В воздухе чувствовались напряжение и злоба. У кого-то не работал мобильный интернет, кто-то скандалил у дверей неожиданно закрывшегося банка. Беззубый старик махал своей клюкой перед прохожими с криком: "Это третья мировая! А я предупреждал!" Марко проехал по виале Гран-Сассо до пересечения с Пьяцца Пиола. Мышцы у него на руках одеревенили, будто атрофировались. Слишком долго я просидел дома, чёрт меня побери. Из обрывков разговоров пешеходов он выудил важные новости. Газеты сегодня не вышли. Он и сам заметил, что газетные киоски закрыты, и на них даже не было аврадательных записок. Из мусорного бака торчала курьера Деласера от вчерашнего дня. Марк осхватил газету и просмотрел первую полосу с заголовком Страх перед неизвестностью. Быстро проглядев названия других статей на следующих страницах, он сложил газету и сунул её за пазуху. Что касается интернета, то он, как уже подтвердил Рики, был отключён по всему городу, вернее, во всех городах. И это, по мнению Марка, было самым зловещим моментом в этой шокирующей ситуации. Магазины и прочие нужные гражданам учреждения, например, почтовые отделения, кажется, тоже перестали работать, а банки даже закрыли доступ к платёжным терминалам и банкоматам. Возникли драки и протесты. Главной причиной распространения паники среди людей стало отсутствие информации о причинах происходящего. Пока Марко ехал к Пьяцца Пиола, он успел услышать слова война, терроризм и даже нападение пришельцев. отрезанный от всемирной сети, означит лишённый возможности провести собственное расследование, жители города выходили на улицы, чтобы высказать свои худшие опасения и при полном отсутствии информации найти хоть какое-то объяснение происходящему. Оказавшись перед светофором на перекрёстке Виале Грансассо и площади, Марко дождался зелёного сигнала и нажал кнопку, приводящую кресло в движение. Слева от него по выделенной полосе для такси и автобусов подъезжали несколько машин. Ровно посередине перекрёстка Марко взглянул на светофор и увидел, что он выключен. Он торопливо посмотрел влево и вправо, чтобы проверить ситуацию на дороге. Машины, поворачивающие с Виале Грансассо, похоже, не тормозили. Некоторые начали настойчиво сигналить. "Стой!" проклятие закричал Марко, увидев фургончик почты Италии, который вот-вот должен был свернуть с площади на Грансассо, полагая, что светофор работает как положено. Он мог запросто его сбить. У Марка было два варианта: двинуть коляску вперёд, надеясь, что фургон его обогнёт, и он доберётся до светофора до того, как в него вмажутся машины, едущие с вьяле Грансассо, или дать задний ход, освободив дорогу фургону, но рискуя столкнуться с автомобилями. "Проклятье!" закричал он, за доли секунды выбрав второй вариант. Задача была в том, чтобы проделать этот трюк как можно быстрее. Тормоза машин завизжали, когда передняя резко встала. В неё врезалась вторая, во вторую третья и так дальше по цепочке. Начался хаос. Фургончик свернул на виалле Грансасу, а Марко дал задний ход, готовый к столкновению. Именно в этот момент, словно в замедленной съёмке, он увидел всё по порядку, прежде чем вылететь из инвалидной коляски и приземлиться на бетон. Удаляющийся фургон итальянской почты цепочку из столкнувшихся машин слева от него за BMW, которая резко затормозила, а потом и такси, которое, чтобы избежать столкновения с впереди идущим авто, совершило рискованный манёвр, обогнув очередь и вылетев прямо на перекрёсток. Последнее, что увидел Марко перед тем, как такси фарой ударило его по креслу, был Алекс, который стоял на другой стороне дороги с рюкзаком на плече и что-то ему кричал. Марко ударился головой о бетонную дорогу, и в глазах у него потемнело. Алекс перебежал перекрёсток, пока все вокруг суетились. Некоторые выскочили из своих машин, чтобы выразить недовольство тем, на кого они наехали в начале очереди. Пока другие машины подъезжали и тормозили, таксист вылез из своего белого Опеля и медленно подошёл к Марко. Господи, я не знаю, как это случилось, я начал он лепетать, когда Алекс опустился на колени рядом с другом, которого отбросило на несколько метров от инвалидной коляски. "Марко, Марко, ответь, пожалуйста", кричал он, пытаясь привести друга в чувство шлепками по щекам. На его лице была кровь, а глаза по-прежнему были закрыты. "Боже нет, не смей умирать, проснись, чёрт возьми!" Случайно взглянув на правую руку Марко, Алекс увидел, что его пальцы шевельнулись. Постепенно ожили веки, и парень открыл глаза. Я здесь, дружище. Ты меня чуть до сердечного приступа не довёл. Какого хрена ты делал посреди улицы? Скажи, где у тебя болит? Интересно, тебя можно поднять? Не знаю. Алекс взял Марка под мышки и приподнял его, затем взвалил себе на плечи и понёс к инвалидному креслу. Полный трындец, с трудом сказал Марко. Посмотри на колесо. Давай вызовем скорую, Марко. Тебе надо в больницу. Правда, мой телефон сдох. Возьми мой мобильник. Он здесь, во внутреннем кармане. Алекс вытащил из куртки Марка его Нокию. Чёрт, здесь не ловит, сказал он, качая головой. Отвези меня домой, позвоним оттуда. Алекс еле-еле усадил Марка в кресло, которое отказывалось включаться. Видимо, повредился электропривод. Тогда он стал толкать его вручную, преодолевая сопротивление левого заднего колеса, скособочившегося от столкновения с такси. Таксист скрылся, бросив машину посреди дороги. Между тем недовольство водителей, участвовавших в аварии, переросло в драку. Движение транспорта вокруг перекрёстка застопорилось. Над проспектом повис оглушительный гул клаксонов. Как только они попали в квартиру, Алекс оставил коляску в коридоре и побежал за беспроводным телефоном. "Ну почему? Вот дерьмо", выругался он. "Нет гудков". "Оно и понятно", сказал Марко с миренным тоном, как будто этого ожидал. Профессор оказался прав. Что будем делать? Тебе нужно в больницу. Алекс, иди сюда. Со мной не всё так плохо в конце концов. О'кей, я приложился к головой и получил несколько ссадин. Но я могу и дома вылечиться. Могло бы быть и хуже. Марк попросил Алекса заталкать его в ванную и показал, где лежит аптечка. Алекс достал перекись водорода, спирт, вату, марлю и пластыри и начал обрабатывать царапины. Коляска вышла из строя, и это, конечно, большая проблема. Я как-нибудь выправлю колесо, чтобы ты мог хотя бы её толкать. А как ты оказался на перекрёстке в тот момент? Сейчас я тебе всё расскажу. Со мной случилось много всякого, о чём тебе нужно знать. Алекс, продолжая играть роль медбрата, рассказал обо всём, что произошло в его путешествиях, обо всём, кроме встречи со счастливым и здоровым Марко, у которого оба родителя были живы. Алекс как будто хотел защитить друга от иллюзии слишком большой, чтобы её вынести. А друг слушал с изумлением и растущим интересом. Каждое слово Алекса, казалось, подтверждало гипотезы, которые созревали в голове Марка со дня аварии. Услышанное не оставляло места сомнениям. Мультиверсум был реальностью. Алекс как мог выровнял колесо, и теперь инвалидное кресло снова ездило. Потом Марк попросил достать старый кинескопный телевизор. который он убрал в ящик много лет назад, я которому уже успел забыть. Он подумал, что этот ящик пригодится в ситуации дефицита информации. Алекс нашёл антенный кабель, который торчал из стены возле минибара в аппаратной, и подсоединил его к телевизору. Затем он вытащил пульт из выемки сбоку экрана и передал его Марку. Ничего не поделаешь, сказал Алекс, наблюдая, как его друг перебирает каналы и натыкаясь на одну и ту же фразу на синем фоне. Просим извинения за перерыв в вещании. Трансляция возобновится в ближайшее время. Кто-то всё знает, но никогда не скажет нам, что происходит. Маркус трудом сдерживал гнев. С трясущимися руками он сидел, уставившись в стену перед собой и саркастически ухмыляясь. Затем схватил пульт от телевизора и швырнул его в стену, разбив на несколько частей. Ублюдки. Бейкер предупреждал тебя об этом, да? Марко повернулся к Алексу, затем вручную направил инвалидное кресло вперёд и затормозил в нескольких сантиметрах от него. "Да. Конец близок. Ты должен вернуться к Дженни. Может быть, у вас есть шанс. Но как мне найти эту меморию? Я понятия не имею, что это и где это, и какое она имеет отношение ко всему, что происходит". "Мы должны это выяснить", ответил Марко и продолжил кивнув в сторону окна. Даже если это последнее, что я сделаю перед тем, как умру вместе со всеми. Алекс покачал головой, но не смог ответить. Он обнял Марка и долго его не отпускал. Закрыв глаза, он спрашивал себя, что же могло стать причиной этого глобального сбоя. Спасибо, друг, подумал он, но не осмелился произнести это вслух. Тишина, сопровождавшая этот момент печали и смирения, была полна смысла. Слова были не нужны. Марка высвободился из объятий и начал вытирать выступившие слёзы, и именно тогда Алекс увидел его изнутри. Воспоминание обрушилось на него с таким неистовством, что буквально пригвоздило его к этой сцене, подчинив силе образов. Он видел, как джип отца Марка занесло на крутом повороте, а потом он проломил ограждение и упал в пустоту. Бушевала снежная буря. Дорогу, деревья и камни замело. Он видел всё это глазами своего лучшего друга, застрявшего на заднем сиденье, когда в нескольких сантиметрах от него вот-вот должны были оборваться две жизни, самые важные для него, которые всегда были рядом с ним. От ощущения пустоты во время свободного падения джипа в авраг Алекс пошатнулся. У него затряслись ноги, по телу побежала дрожь, как будто это он был там на заднем сиденье и увидел, как наступает конец. Банальный Но в то же время неожиданный и зловещий звук разрушил чары памяти Марка, завладевший ментальным экраном Алекса. Это был звук домофона. Несколько секунд друзья ошарашенно глядели друг на друга, словно Марка тоже вышел из транса, успев почувствовать, как Алекс, пусть и невольно, порылся в его памяти. Марк снял со стены трубку. "Да?" сказал он встревоженным голосом и, услышав ответ, посмотрел на Алекса. "Это твой отец?"